Объяснив свой отказ отпереть дверь боязнью воров и разбойников, которые не почитают ни Пресвятую Богородицу, ни Святого Думстана, а потому не щадят и святых отшельников, проводящих жизнь в молитвах.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 — отвечал пустынник, — мысли у вас, как и у всех невежественных мирян, заняты плотью. Владычице нашей богородицы и моему святому покровителю угодно было благословить мою скудную пищу, как издревле благословенны были стручья и вода,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 Полагая, что теперь уже можно не стесняться, он налил их до краев и, сказав по обычаю саксов, «Твое здоровье, сэр ленивый рыцарь, разом осушил свой кубок». «Твое здоровье, святой причетник из Копменхерста», ответил рыцарь и тоже осушил свой кубок. «А знаешь ли, святой причетник, — сказал затем пришелец, — я никак не могу понять...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 Коли знаешь хорошую песню, всегда будешь приятным гостем в Копперменхерсте. Пока я состою настоятелем при часовне святого Дунстона. А это, Бог даст, продлится до тех пор, пока вместо серой рясы не покроют меня зеленым дерном. Ну, что же ты не пьешь? Наливай чашу полнее, потому что эту арфу теперь не скоро настроишь».